Портрет был хорош, неремесленный, ни нехалузкий, ни не ни манерный и не архисовременный. Вот так бы, наверное, писали наших возлюбленных Тинторетто или на худой конец Веласкис, если бы жили среди нас. Однако это не было подражанием ни тому ни другому. Просто великолепный портрет. Они еще попадаются в наше время. Поразительно, сказал полковник. Вот молодец. Портье и младший официант держали портрет, заглядывая сбоку. Гран-маэстро не скрывал своего восхищения. Двумя столиками дальше сидел американец и пытался определить своим журналистским глазом, кто написал этот портрет. Ко всем остальным портрет был повернут тыльной стороной. «Поразительно», — сказал полковник. «Но ты не можешь делать мне таких подарков». «Я его уже тебе подарила», — сказала девушка. Хотя я знаю, что волосы у меня никогда не доставали до плеч. А мне кажется, что доставали. Если хочешь, я попробую их отрастить. — Попробуй, — сказал полковник. — Ах ты чудо моё! Я так тебя люблю. Тебя и ту, что там, на холсте. — Можешь сказать это громко. Я уверена, что официантов ты не удивишь. — Отнесите холст наверх в мой номер, — сказал полковник портье. — Большое спасибо, что вы его нам показали. Если цена будет сходная, я его куплю. — Цена сходная, — заметила девушка. — А может сказать им, чтобы они пододвинули стулья вместе с портретом к твоему земляку? Давай устроим для него специальный просмотр. Гран-маэстро сообщит ему адрес художника, и твой земляк посетит его мастерскую. — Это очень красивый портрет, — сказал гран-маэстро, но его надо отнести в номер. Не следует давать воле шампанскому. Отнесите его в мой номер. Ты забыл сказать «пожалуйста». Спасибо, что ты это заметила. Портрет меня так взволновал, что я не отвечаю за свои слова. Давай не будем ни за что отвечать. Идет, сказал полковник. Пусть за все отвечает гран-маэстро. Он всегда за все отвечал. Нет, сказала девушка. Он сказал это не только из чувства ответственности, но и со зла. «Знаешь, в каждом из нас в этом городе сидит что-то злое. Может, он не хотел, чтобы тот человек даже краешком глаза заглянул в чужое счастье?» «Каким бы оно ни было». «Я научился этому выражению у тебя, теперь ты перенял его у меня». «Так обычно и бывает», — сказал полковник. «Что наживешь в Бостоне, потеряешь в Чикаго». «Не понимаю». «Этого, пожалуй, не объяснишь», — сказал полковник. «Хотя нет», — добавил он, — «почему же? Объяснять — это главное в моем ремесле. Кто сказал, что нельзя объяснить? Знаешь, это как в футболе. Те, что выигрывают в Милане, проигрывают в Турине». «Я не люблю футбола». «Я тоже», — сказал полковник. «Особенно матчи между командами армии и флота. И когда футбольные термины употребляют наши военные шишки». Правда, им тогда самим легче понять, о чем они говорят. Сегодня нам с тобой будет хорошо, как бы там ни было. Давай захватим с собой эту бутылку. Давай, сказала девушка, и бокалы побольше. Я скажу, гран -маэстро. возьмем пальто и пойдем. Хорошо. Я только приму лекарство, распишусь на счете, и мы пойдем. Жалко, что я не могу принимать за тебя лекарства. Нет уж, черт возьми, лучше не надо, сказал полковник. «Мы сами выберем гондолу или скажем, чтобы наняли, какую попало?» «Давай рискнем. Пусть выбирают они. Что мы теряем?» «Терять нам, пожалуй, нечего. Совсем, пожалуй, нечего».